Глава 17. Месть орков. Операция в таверне заняла около 2 часов. Тем временем на город опустилась глубокая ночь, и на небе высыпали яркие звёзды, освещая дом Вернона. Шеф жил в богатом квартале столицы, откуда было удобно добираться в центр и в редакцию. Вернон постоянно жаловался на нелёгкую судьбу, но по его дому я бы не сказала, что жил он бедно. Парк Окружал белокаменный особняк. У ворот дежурил орк, а территория охранялась злобными псами, готовыми разорвать каждого, кто посмеет сунуться без приглашения. Наша компания прибыла к тверным порталам, которые открыл Эрсум. Мы остановились на мощёной дорожке, что проходила между заборами соседних особняков, с тыльной стороны территории. Здесь на нас не попадал свет ни далёвых фонарей, и на первый взгляд всё казалось безопасным. Мы Иво начальник действовали осторожно, не желая попадаться на глаза охране орка. Неожиданно рядом с нами открылся ещё один портал, оттуда вышли знакомые агенты вампиры, но уже без Эрика, которого, видно, кому-то передали. "Кажется, магической защиты нет", поделился Майнард наблюдениями. "Если только она не стоит на самом доме. Мы что, собираемся проникнуть внутрь?" осторожно спросила я. "Представь себе, Шепнул он: "Придётся отключить экраны. Август знает, что мы придём". Тихо произнёс Ерсум: "Он ждёт нас и наверняка подготовился к этому визиту". Я испуганно оглянулась и посмотрела на Ерсума. Я до сих пор не могла поверить, что мой шеф, похититель молодых людей, выпускник Академии и артефакты из сокровищницы. Но Ерсум говорил с такой уверенностью, будто точно знал, что происходит. Недаром мой Нарт вызвал его из другого мира. Не думаю, что Эрсум Эннарлен лично участвовал в каждом расследовании. Жду ваших указаний, Верховный. Сменил тон -то Мэй. Мэйнард. И еще один из тех, кто постоянно врет. Может быть, Вернон был прав, когда говорил, что нужно узнать их секрет. И этот секрет действительно важен? Или нет? И я совершенно запуталась. Возможно, меня уже и не отпустят. Пора распрощаться с должностью в редакции и собирать чемоданы в чужой мир. Хилице, не стой как истукан, дай пройти, рывёл меня из раздумий голос Мэй. Нам нужно стать невидимками, чтобы проникнуть внутрь. Заклинание подействовало мгновенно. Через пару минут я уже не видела, где находятся мои странные спутники, только чувствовала их присутствие рядом. Кажется, с нами отправился кто-то из вампиров, но точно не была в этом уверена. Охранниками Вернона оказались три здоровенных хлба, все орки. Они обладали боевой магией, но против магии Раулан их попытки сопротивления оказались бессильны. Применив парочку тайных приёмов, Мейнард отключил их в считанные секунды, и мы вошли на территорию совняка. На нас уже летели три огромных пса, но тут материализовался Варт. Цельбер бросился на них и грациозно бросил в сторону. Наткнувшись на энергетическую тварь, собаки получили болевой удар и жалобно скуля отползли в сторону. Вернун дома. покомментировал Орсун. Интересно, что он задумал. Это мы скоро выясним. Арестовать сразу? сухо спросил Мейнард. Не стоит, мы же в гостях, усмехнулся Орсун. Интересно, где же, уважаемый начальник жандармерии? Его здесь нет, и жертв похищений тоже нет. Нужно было вызвать Вернона на допрос и дело с концом. Нет, тогда мы можем не найти похищенных. Мы обогнали особняки и подошли к чёрному входу, дверь которого Майнард вскрыл при помощи очередного заклинания. Магия невидимости всё ещё работала, но я знала, что это ненадолго. Скоро мы станем такими, как прежде. Коридоры оказались пусты, кабинет верного на дальше. Как-то раз мне довелось здесь побывать по рабочему вопросу, и я знала, куда ведёт этот проход. Двери казалось приоткрыта, из кабинета послышались голоса. Странно. Я была уверена, что Вернон один. Но не похоже, чтобы он разговаривал сам с собой. Я же говорил, план не сработает. Так и знал, что нельзя доверять дочери Крейга. Как заставить её читать завтра заклинание, когда она в любой момент может нас подвести? Послыхал его Вернон слух. Я не поняла. Он меня имел в виду, что ли? Вот же гад. Он нас не видел, зато мы видели его прекрасно. Владилис редакции сидел в широком кресле напротив окна. В комнате царил полумрак, одинокая свеча на заваленном бумагами столе мерцала, придавая помещению таинственность. "Ты идиот!" вдруг раздался его же голос, но слова были произнесены иным тоном, как у бывало у шефа в моменты, когда он взлился. "Не стоило оставлять без присмотра мага, но дело почти сделано, осталось немного." «Я потратил несколько лет на изучение записок, и что из того? Где моя власть и в наш новый мир? Сейчас сюда придет Густав, уж он точно разберется, как доставить нам девку к завтрашнему дню». «Потерпи, уже скоро!» Раздался его второй голос. «Нас не будут считать людьми. Истинная раса, раса орков, быстро захватит власть в Империи, которая должна принадлежать только нам». Я вытянулась в струнку, Пытаясь понять, с кем он говорит, а главное, о чём. Я набрала в грудь воздуха, желая крикнуть шефу, что он действительно идиот, но что-то меня остановило. В этот момент произошло странное. От Верно наделилась длинная тень и буквально выползла наружу, удерживаясь за горка лишь тонкой ниточкой тьмы. Вернон не шевелился, а вот тень напротив активно жестикулировала и жила собственной жизнью. Я овкнула и прикрыла рот ладонью. «Здесь кто-то есть!» Произнес тень. «Где? Я никого не вижу!» Ответил Вернон, испуганно оглянувшись. «Да вот там, идиот! Около дверей! Это магия невидимости!» Черная тень завопила и задергалась. И из ее руки вылез палец, указывающий на меня. На всякий случай я отошла на два шага назад, наткнувшись на Ирсума и Норлена. Тот осторожно подхватил меня и отставил в сторону. Служба безопасности отражений. Ты арестован, Август. Эрсум появился в пространстве кабинета, с другой стороны материализовался Майнард, демон направил наверно на жезл и обездвижил шефа. Живая тень шефа вдруг укоротилась, выпрыгнула из тела и замерла на стене. Я сделал ещё шаг назад, вспоминая, как избавиться от невидимых чар. Ну, напрочь забыла, как это делается. Всё вдруг вылетело из головы, ещё бы такое увидеть. Тут забудешь, как маму родную зовут. Ты уже здесь? задумчиво протянул Вернон, словно он знал, кто должен появиться. Я не сразу поняла, к кому он обращался. Ты же знал, что я остановлю тебе. Зачем играть с огнём? Чего ты хотел добиться? Тихо спросила Эрсум, подойдя к Августу. «Мы же когда-то были друзьями!» «Вот именно! Самое верное слово «были!» «С тех пор все изменилось!» Хрипло ответил Вернон. Взгляд Орка налился кровью, шеф не мог подняться, но и все еще удерживал его в кресле, в то время как молчаливые агенты Эрсума тщетно пытались поймать ускользающую от них тень при помощи синих огней. Я приоткрыла рот от удивления. «Оказывается, Эрсум лично знаком с Верноном!» «Да что ж такое происходит?» «Зачем ты это сделал? Зачем связался с ним?» Кивнул он головой в сторону тени на потолке. «Ты вызвал его, чтобы захватить власть и вернуть отражение в истинный мир? Твои амбиции едва не погубили всех. Ты хоть понимаешь, насколько опасно открывать порталы в мир теней и нарушать оболочки?» «Потому что ты всегда был первым!» «Даже тогда, когда мы с тобой работали вместе, ты оставался на шаг впереди. С тенью я обрел могущество и память предков. Я расшифровал твои записи и нашел способ отомстить. Я давно подозревал, что ты не умер, Крейг. Альберт, мой дальний предок, он поможет мне завоевать мир. Я подчинил его тень себе». Я слушала разговор как завороженная. Толком ничего не понимала. Но когда Вернон произнёс имя папы, вдруг встрепенулась: "Кто тут крик? Причём здесь мой отец? Почему шеф говорит, что он жив?" И я совсем растерялась. Показалось странным, что Вернон обращается к Арсуму и мини-отцу. Я прищурилась, глядя на Эрлена, как внезапно меня ошарашила догадка. Но мои рваные мысли прервала тень на стене, взвизгнув голосом Вернона: Ваши ралану ловки бессильны против меня. У тебя нет власти над тенями, Крейк. Он уже выпустил меня, так что вы опоздали. Ой, мамочки, мне стало совсем страшно. Тень. Как я бы назвала его, тень мужского рода. Реально наводил на меня панический ужас. Заткнись, рявкнул на него Ирсум. Надо брать остальных преступников, шеф, заметил Мейнард. вмешавшись в милую беседу. «Жандарма мы так и не нашли. Он сам явится сюда. Еще не время!» Отмахнул сердцем. Внезапно встрепенулся Август Вернон. Он поднял голову и со злостью процедил. «Крейг, ты можешь арестовать меня. Можешь убить. Но моя смерть ничего не изменит. Я не один. Нас много. Раз Саорков вернет свое положение владык мира, вам не поймать Альберта. У нас все готово!» «Эрсум Крейг?» Мысли совсем путались. Я лишь глотала воздух и не могла спросить, что же происходит. «Эрсум и есть Джеффри Крейг!» «Это правда он?» «Но ведь тогда выходит...» «Нет, невозможно!» «И Майнар знал правду!» «Они оба меня обманули!» Внутри вдруг закипела ярость. В глазах встал густой туман. Хотелось ударить Мейнарда и Джеффри Эрсума, даже не знаю, кого из них больше. Демон знал, кто мой отец, но молчал, хотя и пытался намекнуть. А Эрсум, он просто бросил меня и маму 20 лет назад ради власти, ради могущества и должности главного варйора. Я вдруг поняла, что я так и осталась невидимкой в отличие от других. И тут я поддалась порыву злости. Выскочила в коридор и помчалась наружу, желая уйти как можно дальше от двух предателей и никогда их больше не видеть. Они настолько увлеклись разговором с Ферноном, что обо мне забыли. Ну и ладно, жила я как-то раньше и без отца, и без любимого мужчины, проживу и дальше. Они просто не заслуживают моего уважения. Оба. Вместе. И каждый по-своему. Магия невидимости все же начала иссякать. Сначала проявились кисти рук, затем сами руки, ноги, тело. В конце коридора меня догнал Майнард. Он схватил меня за плечи и развернул к себе. Далеко собралась Фэлли. Отпусти меня, Мэй! Я не хочу здесь оставаться. Взригла я. Ты ведь всё время знал, кто мой отец. Знал и молчал. Ненавижу тебя. С негодованием выплеснула ему в лицо и добавила уже тише: Оставь меня в покое. Мейнард выдержал паузу, но меня так и не отпустил. Я просто не мог тебе сказать раньше. Действительно, Эрсум Энн Орлен и есть Джеффри Крейг. Ты права. И я понимаю, почему ты злишься. Выдохнул он, глядя мне в глаза. Ты забыл добавить, что он мой родной папочка, которого я столько времени хотела отыскать. Сбрекнула я. Он настоял на тайне, Потом бы сам рассказал. Ты представляешь его положение? Не слишком-то? Больше понимаешь, что меня водили за нос. Так тебе всё время мешало то, что твой шеф, мой папочка. Вот в чём дело. Нагадался я. Ты боялся, Эрсу му знает, что ты крутишь шашни с его дочкой? Я люблю тебя, Фейли. Опустил голову Мейнарда. А ты ему сказал: "Да, впрочем, какая уже разница?" Ты ведь всё равно не останешься со мной. Фели, ты не права. То молчание было ради твоей же безопасности. И лишь по этому Ursun больше не вернулся в этот мир. Он проигнорировал остальные слова. Мне же хотелось расплакаться, но я стойко держалась. Всё равно не верю, что это возможно, еле слышно произнесла я. Вы всё мне врёте. Он не может быть моим отцом. Это совсем другой человек. Я затихла, пытаясь сформулировать мысль. Понятно, что Орсум мой кровный отец, дело не в этом. Пойдём, потянул меня за руку Майнард. Кажется, сюда кто-то идёт. В коридоре действительно раздались глухие шаги. Внезапно вошёл ещё один орк, его я тоже где-то видела. Не в гвардии или? Поняв, что в доме верно на засаде незнакомец, быстро ринулся наружу. Майнард тотчас бросился его догонять, а я Так и осталась стоять посреди широкого прохода, прислонив голову к стене. Холод слегка студил мои мысли, и я поняла, что не стоит принимать поспешных решений. Но тут странности продолжились. "Крейг предал тебя. Уходи отсюда", предательски на шёпотевал внутренний голос. "Он никто тебе уже давно, и ты это сама знаешь". Я не сразу поняла, откуда исходит голос, будто бы я сама произносила эти слова вслух. Он, мой отец, возразила я самой себе. Внезапно заметила, что моя тень шевелится, хотя я стою неподвижно. Фели, нужно бежать. Пошевелил тень, и ночь Арсум заберёт тебя к себе. Ты станешь такой же, потеряв часть себя, будешь вынуждена до конца жизни служить ему и его артефактам, через которые тёмные тимиурги управляют сущим. Почему-то эти слова показались весьма убедительными. Я не понимала, в чем дело, но мысль «бежать» не покидала. И я поспешно двинулась к выходу. Моя тень следовала за мной по пятам, а я все думала. Как хорошо, что вовремя все осознала. Встреча с Рсумом – шаг к моему плену, шаг в пропасть, из которой я никогда не вырвусь. Так сложились обстоятельства, что я случайно услышала правду, и теперь он меня уже не отпустит. А Мэй, как он мог со мной так поступить? Под уговоры тени я выскочила в сад и бросилась во тьму, остановилась и отдышалась. Умница, я спрячу тебя на время, они не смогут найти тебя в предтенье. Как туда попасть? Уныло спросила у самой себя. Тень чуть замешкалась, и я попыталась вернуть здравый рассудок, но таинственный шепот внутри не давал покоя. «Просто повторяй, ты сможешь открыть путь туда. Отсидишься столько, сколько потребуется, потому идёшь. Это лучше, чем навечно стать его рабой!» И я повторяла, шептала слова, что перед тем срывались с моих же губ во тьму. Казалось, что и говорила вовсе не я, но мой внутренний голос подчинялся. Где-то раздался крик. «Фелиция! Фелли! Где ты?» «Минард!» На мне всё равно, что он меня ищет. Стало до боли жутко, просто мерзновенной от ситуации. Часть моей души захотела вплентын в сынный голос, монотонно твердивший одно и то же. Нужно выбираться, забежать в другой мир, чтобы не попасть в новый кошмар. Из кустов на меня ринулся чёрный силуэт. Я закричала, но было слишком поздно, портал уже открылся, тёмный, пульсирующий странная субстанция поглощала всё живое. Силуэт оказался неким иным, как Густовым, который подхватил меня под руки и толкнул прямо в портал. Я не успела позвать на помощь, да и не хотелось. Больше не хотелось к моему предателю, к моему лжецу. Фелиция! Развучал его отчаянный голос, но тут же стало тихо. Я открыла глаза от яркой вспышки света. Меня окружило белое, словно свежий снег, пространство. Всё казалось ярким, дорежущим боли в глазах. Я упала и тут же поняла, что мой разум освободился от гнетущего давления, и я даю отчёт в своих действиях. Но вождень исчез. Передо мной стояли две тени: одна чёрная, как смоль, она контрастно выделялась на ярком фоне пустынной белоснежной местности. Второй же тенью, серой, был Густов, начальник нашей жендармерии. Невозможно, я сплю, произнесла вслух. Тени не падали изображением на землю каменистую, серую с туманом, что стелился под ногами. Они находились в воздухе, казалось, что воздух отражает их сущность, и они перемещаются по нему как в плоскости. Возможно, произнесла чёрная огромная тень, а точнее он, Я узнал его. Всё же в тенимело некий эмоциональный признак, по которому я могла относить его к мужчинам. Разреши представиться. Альберт Вернон, дальний предок Августа Вернона. Густав, ты молодец, отлично сработал. Благодарю, ваше сиятельство. Князь Петтеми. Жандарм, а точнее его серая тень склонил голову перед чёрным Альбертом. Я бы всё равно привёл девушку завтра. Именно дочь Крейга прочтёт заклинание, что разрушит мир иллюзий. Только как же Август. Он остался там с этими. Тень Густова замолчала. Мой потомок выполнил свой долг. Ему немного не повезло, но мы и без него справимся. Глорадно рассмеялся Альберт. Возможно, его не убьют, и он доживёт до завтра. О моего пра-пра-пра-правнука ещё будет шанс стать величайшим орком истинного мира. Как он того и хотел. Крейг со своими олухами уже ничего не сделают. Я боялась стревать в странный разговор. Беспокоило другое. Я вдруг заметила, что мое тело стало странным, серым, словно немытое стекло. Пошевелила руками и поняла, что в любом положении они остаются повернутыми ко мне, будто я стала плоской. Какой кошмар! Идем, Фелиция! вымолвил Альберт. На до мой водомо ещё далеко. Ваше сиятельство, сколько времени осталось до полного схождения осей? Стелился перед ним Густов. Мне даже противно стало от лебезения. Именно так орк всегда и поступал, желая бы ислужиться. Например, перед главным королевским магом Фелионом. Но теперь, когда плоское эфемерное существо уклонилось другому, посильнее его, это выглядело уморительно. Конечно, сигусты удлинялись, Потом просто исчезали. Он трансформировался в странные рисунки, затем снова возвращался в исходное состояние. Я будто попала в театр теней. Осталось около 12 часов. Терпи. Что же, мне всё равно некуда идти. Я молча плелась за ними, передвигая свои полупрозрачные плоские ноги, стараясь не отставать. От любопытства щупала себя, но так и не поняла. Какое ощущение вызывали во мне прикосновения? Словно это было вовсе не я. Бесконечная белоснежная дымка не менялась, будто за ней ничего и не было. Я с горечью вспоминала, что Майнард предал меня. Он изначально знал, что я дочь Крига, его начальника, которому давно промыли мозги той кейже, как он сам. Поэтому папа и не вернулся к моей маме и не хотел признавать, кто он на самом-то деле. Хотя и маменька моя не подарок, Аtsя ещё как-то можно было понять, хотя и не оправдать. А вот к Мэю, который всё знал и молчал, я испытывала обжигающую ненависть. В другие моменты просто хотелось плакать от того, что мои искренние, светлые чувства предали, и действительно успела влюбиться в Мейнарда Тирона. Он устраивал меня таким, какой есть, с весностым характером и вечными подколками. Большую часть времени он был настоящим и относился ко мне бережно. А наша волшебная ночь! Было бы у меня сейчас сердце, то оно бы точно закололо бы. Но в странном теневом состоянии остался лишь разум, сгусток энергии. Смогу ли я вернуться в свой нормальный облик? — Эй, как тебе, тень? — позвала я черного. — Долго нам еще топать? — Альберт, дорогая! — тень усмехнулась. — Уже совсем немного осталось. У тебя же не болят ноги? Чего ты ноешь? Потому что здесь можно помериться скуки. Неудивительно, что вы на рожу рвётесь. Тебе только так кажется. Впрочем, вот и мой дом. Среди белоснежного тумана, что поднимался всё выше и доходил уже до пояса, скрывая всё, что находилось под ногами, стоял невысокий чёрный замок. Такая же тень, как и все мы. Придётся побыть немного моей гостей, а потом поможешь мне, и я отпущу тебя во свободе. Хотя Ты можешь остаться и составить мне компанию. Компанию? Не поняла я. Там увидишь, отмахнулся Альберт. Были бы у тени глаза, я бы сказала, что он мне подмигнул. Очертания замков в тумане стали более чёткими. Странное сооружение напоминало скалу с башнями на вершинах. Стены вибрировали, и эта пульсация неприятно отдавалась в моей тишину в голове. Альберт остановился на несколько секунд, Ожидая меня и Густова, а потом толкнул прямо в стену. Я сжалась туже, почувствовав пульсацию здания, но поняла, что уже нахожусь внутри. Мы испутники проникли тем же путём, не утруждая себя поиском дверей. Интерьер казался почти привычным. Если не обращать внимания, что все предметы в нём полупрозрачные, словно ненастоящие. Будто стулья, диваны, украшения состояли не из дерева или стекла, а Они блистали сконцентрированной энергией. Хотя на ощупь они ощущались как нормальные. Альберт важно прошёлся по просторному залу, провёл в пространстве рукой, показывая своё владение. Как тебе моё скромное жилище, Фелиция? Никак, выпалила я. Скажи мне, тень, зачем тебе всё это нужно? Всё просто. Я расскажу тебе одну историю. Усмехнулся он в ответ. Я заметил, что Бустов исчез, и мы остались наедине со странным существом. Мне от вашей истории плохо уже. Тебе понравится. У нас всё равно есть несколько часов до того, как все миры сойдутся в одной точке. Когда-то орки жили в истинном мире, нас боялись и уважали, пока Цамп Амгралис не изменил всю систему миров, заперев нас в мире иллюзий. Дело в том, что в истинном мире орки изобрели материал сплав стали, содержащей особый минерал. Из него делали крепкую броню, излучающую магию. Кинжалы и стрелы. Мы были непобедимы, а наше оружие несравнимо с орудием людей. Я сам попал в мир иллюзий вместе с другими орками, но я единственный знал правду и хотел вернуть прежнее положение расы, которую превратили в подобие людей. Случилась битва, меня убили барьеры, но я застрял в предтенье. Много лет прошло. Я так бы и остался здесь, но август нашёл записи твоего отца и смог вытащить меня обратно, хоть и в виде своей тени. Так вот, в чём дело, пробормотал я. Вы не можете выбраться отсюда. А зачем понадобилось похищать выпускников академии? Всё очень просто, дорогая Фелиция. Тень важно прошёлся по залу. Миры постоянно вращаются в своих плоскостях, пересечение грань и гранье явлений нередко. Но все все грани сходятся всего раз в 100 лет. И завтра, именно этот день. Мы вместе с Августом долго искали нужный артефакт и потом узнали, где он находится. Наши с Августом желания на удивление схожи. Он метил гораздо выше должности владельца газеты. А тут и Густов подвернулся, как нельзя кстати. Тоже тип жадный до чужих денег. Ты ещё несколько орков Когда грани иллюзорного мира разрушатся, орки вернут себе былое могущество, и я тамщу за всех. Когда-то мы держали в страхе весь истинный мир. Теперь ситуация иная, это заправляют люди. Да что тебе рассказывать? Все жители иллюзорного мира в какой-то степени теперь люди. А до особенности раз, почти ничего и не осталось ни традиций, ни внешности. Люди починили всех. Август ухватился за мою идею, мы вместе придумали план. Густав нанял взломщика, чтобы похитить артефакт. Тот передал его Августу. Но мой пра-пра-пра-правнук Растяпа оставил его на столе в своем кабинете, пока я отвлекся. И артефакт похитили. «Ага!» – хмыкнула я, вспомнив похитительницу. «Мы долго его искали и нашли, но в виде осколков. Это так нарушало планы!» Привязанные к новым владельцам заряженные артефакты не работали без них. И тогда я начал поиск тех, кто носил при себе вывшие осколки. Я использовал попавшихся в разные годы в тени существ, для которых я стал князем. Они серые, то есть не совсем тени, поэтому могут проникать в другие миры в момент расколов, хотя уже и не могут вернуть свой первоначальный облик. Они подчинялись мне. Мы искали часть артефакта «Так вот в чем дело, и что дальше?» Нетерпеливо спросила я, сама же рассматривала помещение, думая, что можно изменить в этой ситуации. «Мы не можем использовать осколки без их владельцев». Презрительным тоном бросил в ответ тень. «Придется потерпеть еще немного. Как только мы совершим начатое, можно будет от них избавиться, если они сами не погибнут в результате объединения артефакта, конечно». Он вдруг замолчал, прислушиваясь. Откуда-то вынырнула тень Густова. Жендарм поклонился Альберту. Всё готово, мой князь. потёр жендарм полупрозрачные плоские руки. Что делать дальше? Сейчас решим. Ты уже установил конусы? Да, как вы и приказали. Пойду, проверю девчонку, пока закроем со стельными. Я почти слилась с полом, испугавшись появления новых теней. Они выползали прямо из стен. Те самые, о которых рассказывали свидетели. Меня потянули за руки и поволокли. Я кричала, сопротивлялась. Были бы зубы, чтобы и кусалась. Но всё безрезультатно. Меня затащили в какую-то комнату и оставили, закрыв дверь. Я попыталась пройти насквозь, но мне не удалось это сделать. Материал оказался непроницаем. Или же на дверях присутствовала особая магия, кто знает. И тут Я услышала странный шорох. Ко мне приближались серые тени. Я не могла закрыть глаза, чтобы не видеть их. Лишь прижалась к двери и с ужасом наблюдала, как эти существа окружают меня со всех сторон. О, новенькая, раздался дружеский голос. Такого у нас в группе не было, она не наша, хмыкнул другой голос, тоже женский. Как тебя зовут? Фи, Филипция. "Выкас", произнесла я. "Адлена, очень приятно. Какое знакомое имя, будто я его недавно слышала. Это Мэри, а там Керт показала тей на третью. Он не слишком-то разговорчив. Меня тот же ошарашил догадкой. Постойте, хотите сказать, что вы и есть похищенные выпускники? Откуда ты знаешь?" удивлённо спросила меня первая тей. где действительно утились вместе. Вот дела, протянула я и села на пол. Пол оказался странным, полупрозрачным, хотя кроме тумана и ничего не могла там разсмотреть. Как ты сюда попала? спросила меня та девушки. Открыла какой-то портал, понятия не имею, надеюсь на спасов. В свои же словах я услышала сомнение. Да кто нас спасёт? Ли это бы нужно проникнуть в это самое преттини, а это невозможно, теоретически, хотя и я же смогла. Тени перешёптывались между собой, я молчала. Да и что я могла им рассказать? Что они никогда не вернутся в свой мир, нас убьют, и мы уйдём в мир настоящих теней, откуда нет возврата. Мы все застряли в каком-то замке, выстроенном Альбертом из энергии этого полумира, что находился где-то между гранями. Скоро грань иллюзорного мира будет разрушена, и тогда кругом наступит хаос, которого орки так ждут. «Не грусти!» – обратилась ко мне вдруг одна из теней. «Здесь, конечно, нет дня или ночи. Мы не нуждаемся в пищи, но все равно находим себе занятия. Разговариваем, делимся чем-то друг с другом. И это отвлекает». «Рассказать тебе мою историю?» – уныло спросила я. «Какая уже разница?» Все равно выхода нет. «Расскажи», – попросила девушка. Я вздохнула и начала говорить. Про отъезд мамы и знакомство с Тироуном, о норе, о ёршике, о странном взломщике-полукровке. С каждым словом мне действительно становилось легче. Когда рассказала о приворотном зелии, которую случайно подлила Билберту, девушка вдруг заинтересовалась. «Зелий, говоришь? Так это мой рецепт!» Но если тётка его варила, дела плохи. Вряд ли влюблённость придёт сама, а ещё может превратиться в ненависть. Тётка не добавляет зелий ели и дуба и гусеницу ночного мотылька, а вместо этого кладёт в неё мышиный хвостик. А ты откуда знаешь? Так я же только этим и занимаюсь. Есть антизелье. Я бы приготовила, но сама видишь, куда мы попали. Я тяжело вздохнула. «Скоро это нам уже не понадобится!» «Это точно!» Согласилась тень девушки. Вскоре к нашему разговору присоединился и Феллен Фоук. Я уже различала тени по энергетическим составляющим и голосам. Парень рассказывал о забавных ситуациях в академии. Как артефактор уснул прямо на практическом занятии, и они подменили ему вино на вишневый сироп со слабительным. Как эльфийка-куратор перепутала документы в первый месяц учебы. я слушала и даже посмеивалась разговоры влекли эти тяжёлых раздумий, но времени оставалось всё меньше альберт сказал, что до момента, когда оси миров встретятся, осталось всего несколько часов ну вы да же в этом странном мире время не стояло на месте